Глава одиннадцатая. Тимур. Утро выдалось душным. Ночью прошел дождь, но прохлада держалась недолго. Вышло солнце, и все высохло, а воздух стал тяжелым и влажным. Хотелось хоть чего-то, очередного дождя или ветра, но только не этой томности ожидания. Грен Лусар в саре лаборатории ушел рано. Туда же после завтрака пригласили ребят, тех, кого готовили в магии. Бойцов же погнали на тренировку, Тимур улизнул чудом, вызвался помочь Юле по дому. Девочка удивилась, но отказываться не стала. Отправила за водой, за дровами и отпустила. Он и пошел дальними сараями в обход, стараясь не попадаться на глаза ни своим, ни чужим. Высунулся из-за угла и скривился. Перед домом главного мага сидел один из людей Тенна Снура и уходить, похоже, не собирался. Такого мальчишка не ждал, хотя и следовало бы. В домике должно быть полно секретов и вещей не для лишних глаз. Значит, и охрана пригодится. Куда податься теперь, Тимур придумать не успел. За спиной раздался звонкий голос. «А что ты тут делаешь?» Он вздрогнул и развернулся, глянул строго на Лиску. Та и бровью не повела, лишь улыбнулась хитро. Намотала каштановую прядь волос на палец, дернула. Не дождалась реакции, спросила. «От Витки с Рейнаром прячешься, да?» «Нехорошо тренировки прогуливать». Тимур продолжал молчать. «А если я им расскажу?» Пожал плечами и отвернулся, пытаясь скрыть досаду. «Или ты следишь за кем-то?» Допытывалась девочка, делая шаг в сторону и заглядывая ему в лицо. «Точно следишь. Я угадала». Она подпрыгнула на месте, потерла ладошки и наклонила голову набок. бок. «А за кем?» Тим замер, не зная то ли соврать ей, то ли просто послать. С назойливыми малолетками общаться не привык, обычно они никак не пересекались. Но 13-летняя Лиза, казалось, была повсюду. Лезла куда не надо, ныла, ябедничала, доносила. Да В чем здесь выгода или кайф, Тимур не понимал, и Лизку недолюбливал, как и многие другие. Хорошо относилась к ней разве что сестра Марина, Юркина ровесница. Девушка спокойная и рассудительная, она со всеми была добра. Они казались такими разными, что если бы не внешнее сходство, не высокий рост, тоненькие фигурки, темные волосы, острые личики, светло-карие глаза, никто б не поверил в родство. Девочка меж тем высунулась за угол, лицо ее просияло. «А я все знаю», — едва не пропела она. Тимур схватил ее за плечи и прижал к стене так резко, что она лишь ахнуть успела. «Ай, больно же!» «Молчи!» «Еще чего! Не отпустишь, я заору!» «Ты никому ничего не скажешь!» Девочка задрала нос. «А то что?» Тимур, хмурый до нельзя, одарил ее тяжелым взглядом. «Прибью!» — выдохнул он, понимая, что ничего ей не сделает. Знала это Элиза, она лишь фыркнула в ответ на угрозу. Тимур медленно убрал ладони, она передернула плечами и скользнула мимо. Отбежала подальше и, прежде чем скрыться за углом, бросила. «И все равно я не забуду, как ты за Сонечкой наблюдал!» Тим с полминуты смотрел на то место, где только что была Лиза, пытаясь понять, о чем она говорила. Обернулся. Точно. Она. Соня. Подоткнув платье, ползает по земле, чертит что-то. Коротенькая коса распушилась, темные кудри падают на лицо. Девушка убирает их за уши. И Лиза решила, что он за Сонькой следил. Не, ну бред же. Она и старше, и комплекции крупновата. И вообще не в его вкусе. Но пусть лучше так думает, чем... «Тренировку прогуливаешь?» — промурлыкали за спиной. Тимур, шипя, выдохнул сквозь сжатые зубы. «Линда!» «Да-да», — она улыбалась задорно и чуточку насмешливо. Лиска сказала, где я, да? Это маленькая...» «Тим, не говори того, о чем пожалеешь. Девочек ругать неприлично и вредно для кармы». «Ну если она дура!» «И что?» «Это не повод обзываться», — сказала Линда строго и глянула с укоризной. «Значит, рити можно, а мне нет? И не смотри на меня, как училка!» Она рассмеялась. «Ладно уже, пойдем, а то Рейнар нас прибьет». Мальчишка скривился и первым двинулся к дому Эрла. Ребята давно были на месте и, разбитые на пары, отрабатывали какие-то связки. Сам Гиарвен сидел, привалившись к стене, и, казалось, спал. Но стоило подойти ближе, пронзил взглядом льдисто-голубых глаз, обронил. «Тридцать, оба!» Тим открыл рот, чтобы возразить, но Линда дернула за рубаху, и он рот закрыл. Со вздохом опустился на землю, принял упор лежа и начал считать про себя. Идея с отжиманиями была Витькиной, но Рейнару так понравилось, что он наказывал ребят по поводу и без. «Тридцать!» — выдохнул мальчишка и прыжком встал. Девушка уже отряхивала ладони. Голос ее звучал ровно, когда спросил у наставника. «Фейтха Варен Кун Тимур, Тен Рейнар». «Ё». По губам ее скользнула улыбка, а Тим невольно нахмурился. С Джером у Линды было неплохо. Лучше, чем у него самого, но хуже, чем у новоявленных магов. Малышня болтала легко, даже считалочки придумали рыкающие. Пашка с Ритой тоже сошли бы за местных, если бы не внешность. Еще Лера была хороша, это высокая худая блондинка и выглядела и говорила как северянка. Способности к языкам оказались сильно завязаны на магический потенциал. Чем сильнее дар, тем легче давалось новое. Многое, как и прежде, зависело от мозгов и упорства, но все же им, отряду Рейнара, приходилось сложнее, чем остальным. Еще одна монета в копилку несправедливостей. И Витька, раз уж путь магов оказался для них закрыт, особо напирал на военное обучение. Виктор, с ним у Тимура всегда были сложные отношения. Умный, сильный, увлеченный и увлекающий, правильный, но без перегибов. Идеальный старший брат, пример для подражания. Их нет-нет, да и сравнивали, и сравнение это всегда выходило не в пользу Тимура. Бабушка и дедушка, родители Витьки, Тима любили, и он отвечал им тем же, благодарный за все. Но в редкие моменты он их сторонился и, кажется, почти ненавидел. Всех скопом. Из-за сравнения это, из-за любовь, такую привычную и тёплую, из-за семью, в которой, несмотря на все старания, чувствовал себя чужим. сестрой, матерью Тима, у Виктора было 11 лет разницы. Самим Тимуром — 6. Мать родила его рано, едва закончив школу, и отец смог присесть за совращение. Он-то был сильно старше. Не бросил их, хоть на него и давили. Родители позже даже поженились, но вместе прожили совсем мало. Отца Тимур помнил смутно, больше по фотографиям. Невысокий татарин с темными глазами и приятной улыбкой. Говорили, что Тим на него очень похож, но сам парень сходство замечать не хотел. Иногда он думал, что было бы проще, если бы отец умер. У него, как у военного, прошедшего горячей точки, были все шансы. Но он был жив, алименты платил исправно. Просто не хотел общаться с семьей ни с женой, с которой по юности не сошлись характерами, ни с сыном, который оказался лишним. Лишним он был и для матери. Он жил то с ней, то в периоды очередной ее страстной влюбленности бывал отправлен к бабушке с дедушкой, чтоб не мешал личную жизнь устраивать. Те вздыхали, называли дочь непутевой и принимали внука на месяц-другой, а то и на полгода. Личная жизнь у матери никак не хотела устраиваться и Тимур возвращался к ней усталый и разочарованный. А потом, года полтора назад, она нашла свой идеал — американца Роберта, большого и шумного, лет на 15 ее старше, и укатила к нему в Штаты. Жена его то ли померла, то ли еще куда испарилась, оставив на мужика двоих мальчишек 10 и 15 лет. Новую маму дети приняли, хоть и называли ее по-простому — Ларой. А Тимур не прижился. Будь он чуть более контактным, все могло сложиться иначе, но языковой барьер, мерзкие дети с их глупыми шутками, громкий Роберт с его отеческим похлопыванием по плечу, знойная Аризона, похожая на раскаленную печку, и мать, как-то по-дурацки счастливая, в этом сумасшедшем доме. И Тим опять оказался лишним. Он прожил там пять долгих месяцев, а потом вернулся обратно, к Виктору, такому идеальному, и его не менее идеальной семье. Завидовал ли он? Да, конечно. И все же был благодарен за многое. В том числе и за совместные походы в клуб исторической реконструкции и фехтования. Но у Витьки было мало времени, а у Тимы еще меньше желания, потому походы эти были больше похожи на редкие набеги. Но свою пользу они принесли. Само фехтование Тимур как в том мире, так и в этом полюбить не смог. Годящийся ему в брате дядя говорил, что это как любой спорт — Тяжело поначалу, потом привыкаешь и втягиваешься. Но Тим в этом сомневался. Невысокий и жилистый он был легче всех, не считая Линды, и мог оказаться на земле после маломальски сильного тычка щитом. Тенри и Нар, разбирая ошибки каждого боя, рычал и ругался и говорил, что мальчишка должен быть быстрее их всех и недостатки свои обращать в преимущество. Он пытался, но выходило плохо. То ли дело стрельба из лука. Да, в клубе он больше с арбалетом возился, но и с луком успел познакомиться. И пусть Тим не очень силен, но все же достаточно, чтобы научиться сносно стрелять. А в меткости он даже в Виктора переплюнул, причем давно, чем заслужил одобрительный хлопок по плечу от Рейнара. А Линда любила ножи. Местные частенько собирались посмотреть, как она их метает, а малышня, что крутилась неподалеку, рты раскрывала. Девушка краснела и говорила, что все это заслуга трех старших братьев и ее упрямства, но видно было, что похвала ей приятна. Оттого и устраивала из тренировки шоу, поражая те части мишени, на которые ей указывали. Но сегодня ни до лука, ни до ножей с не дошло. Гьярвен гонял ребят в спаррингах, пока не начали шататься и пропускать обидные удары, а затем отправил за запасными вещами и одеялами. К озеру пойдем соизволил объяснить он. «А как же обед?» — начал Дэн, но под взглядом наставника быстро заткнулся. Обед лепешки, пахнущие рыбой, тоже взяли с собой. Мальчишки недовольно переглядывались, без горячего тоскливо, но ворчать никто не решался. Отжиматься больше не хотелось. Вышли за чистокол. Тимур окинул взглядом дорогу. Та часть, что вела от ворот на юго-восток, выглядела наезженной. Где-то там лежали поля, зажатые невысокими горками и лесами, проезжий тракт, но никто из ребят в ту сторону дальше реки не ходил. Возле моста жил неприветливый мужик, заросший волосами, здоровый, будто медведь. У его дома всегда крутились два пса, не более добрые, чем и хозяин, и гулять там не хотелось. Да и не пускали их гулять, где хочется. Дорога, что вела на север, плавно забирая западнее, горам казалась едва заметной тропой. Вылазки в ту сторону случались чаще, но сегодня Тан Рейнар увел их на юг. На подходе к реке из кустов выскочили собаки. Их глухое рычание заставило волоски на руках встать дыбом, а сердце ухнуть в пятки. Тен рыкнул в ответ. Лохматые создания замерли и тут же, услышав свист, умчались по направлению к дому. Хозяин вышел навстречу Рейнару. Две горы стиснули друг другу предплечья, похлопали по спинам. Местный буркнул что-то в рыжую бороду и отступил, провожая их процессию взглядом. «Как думаешь, он джериятец спросил Денису Ивана. «Вон какой рыжий!» Парень оглянулся, усмехаясь, и тут же опять уставился под ноги. Их догнал хмурый Рейнар. «Не всякий рыжий выходец из джеррията», — сказал мужчина. Дэн оглянулся на Линду, девушка фыркнула. «Не всякий джериятец рыжий?» — спросила она. «Что ты знаешь о них?» Тен смотрел на нее пристально, словно ждал чего-то определенного. Девушка погрызла губу, выдала, глядя в одну точку. Волосы словно пожар, глаза будто сажа, и еще что-то там про холод последних пристанищ. «Не, ну а что?» Марго так говорила. Рейнар смотрел строго, и Линда тряхнула головой. «Ладно, по рассказам, судя, они лютые и неугомонные, жадные до добычи и крови, отважные воины, хоть и не гьяровары. «Отличные моряки. Живут на северо-западе Хориора, но набегами своими трясут всех, до кого могут дотянуться, не уходя далеко от кораблей». «И почему?» «Что почему?» Рейнар не ответил, и девушка пожала плечами. «Север, наверное», — неуверенно сказала она. «Скудные земли, конкуренция. Просто борьба за выживание любыми способами». Мужчина перестал сверлить ее взглядом и, кажется, вовсе потерял к девушке интерес. «Здесь поворот», — скомандовал он, указывая на неприметную тропку. Пошли молча, первым не выдержал Дэн. «Так почему?» «Горто! Они верят, что в следующую войну магов вся Большая Земля уйдет под воду и останутся лишь Хориор и острова Грюнвальда». «Да они оптимисты, однако», — хохотнул Денис. Тэн велел ледяным тоном. «Под ноги смотрим, не отставать!» Тимур прибавил шаг, вспоминая меж тем уроки местной истории. Ребятам говорили, что когда-то Джер был един. То, что занимал он при этом лишь территорию Хориура, горно-лесистого, изрезанного фьордами острова, упомянули всего раз, как факт несущественный. Когда-то Джер был един. Рыжие братья с блондинистыми не резали друг друга, а ходили вместе в набеги, грызли дружно острова и север Элайтей, доплывали порой аж до Эмиратов или ходили на восток за бурное море. Они были вроде волков, худых и голодных, которые таскали овец из сытого жирного стада. Но немного, а так, чтобы выжить. Империя огромная, старая, начинала дряхлеть, но держалась до последнего. До Второй войны магов, перевернувшей все мировое устройство. Если верить рассказам Гренов, тогда рушились горы и города, моря выходили из берегов, а цветущие долины за один день превращались в пустыни. Так появился имперский разлом, незаживающая рана на лице Эйлайтеи, благодаря которому море, бывшее в сотнях километрах от столицы, подошло под стены Саллора. Весь континент трясло, а может, и не только его. Что там натворили маги прошлого и чем вызвали катаклизм, Тим не понял. Но результат был оглушителен. Магия их слушаться перестала. Совсем. А потом сожгла самых сильных. А потом из дыр, пробитых в другой мир, полезли иные твари. Охочие до да одаренных, но не брезгающие теми, кто на зуб попадется. И весело стало всем. И тем, кто заварил кашу, и тем, кто сидел на другом конце страны и в ус не дол. Какое-то время люди просто выживали. Кто-то лучше, кто-то хуже. Некоторые народы стали историей, другие собрались и захватили новые территории. Джер отгрыз свой лайтей, бьющийся в лихорадке. «Добрый кусок» и Тарагота, столица Северной империи, стала столицей без земли, вернее, с малым ее количеством — Эрготом и Барготом и спорными территориями чуть южнее гор. Но империя так и не развалилась и даже обрела новую жизнь с приходом тарийцев. Те возродили магию, проредили иных, основали братства, в первую очередь боевые, и будто раствором скрепили мозаичную картинку мира. А на Джер, внезапно ставший мирным и почти что пушистым, махнули рукой до поры. На хориоре после всех магических изменений повырастали особенные деревья, и север, пользуясь монополией, поднялся на торговле и производстве вещества, похожего на каучук. Но то был Джер-Риот, а Джер Рият откололся, обретя новую веру. Они знали, что маги большой земли возродились и беспокойные однажды обязательно добьют мир. Потому и чувствовали себя яцы хорошо лишь на островах и своих кораблях. Так в раздумьях Тим шагал и шагал. Тропка петляла меж камней, потихоньку уходя в гору, и ребятам было не до разговоров. Щит и меч, настоящий, но не заточенный, лук со стрелами, еда и одежда за спиной весили немало. Джерит задал приличный темп, приходилось беречь дыхание. Воздух стал влажным, густым. Солнце укрылось в серых тучах и светило, словно мутный фонарь. Шагалось тяжело, пот лил градом. Тимур подумал с тоской, что солнечные деньки, похоже, кончились, и опять будет дождь, а значит, вечно мокрая одежда и слякать под ногами. «Тим, как думаешь, куда мы?» — раздался за спиной голос Дениса. Мальчишка моргнул, вырванный из своих мыслей. Бритый затылок коллега удалялся слишком быстро, и Тим выдохнул, переходя на бег. Честно, пофиг. Дэн болтал слишком много. Девчонкам это чаще всего нравилось, Тимуру не очень. Нет, он любил интересных рассказчиков, их истории, вдохновляющие на подвиги и зовущие в путь, песни под гитару у костра, Витька приучил, таская во всякие походы и сборы. Но Дэна к таким рассказчикам не причислял. Подъем закончился каменистой площадкой, этакой проплешиной между деревьев на вершине холма. Черное пятно в стороне — след костра. Относительно ровная местность. Осмотреться не дали. Тен Рейнар скинул у большого валуна за плечный мешок и велел: Бой! И руки на груди сложил, ожидая.